Клара. С одной стороны они серьезно недооценили Гедора поляко. С другой он оказался на их стороне, по крайней мере, пока. И все равно Кларе было жаль Фелию. Тяжелые сдвинутые портьеры не впускали в спальню солнечный свет. Фелия лежала навзничь, в уголках глаз застыли бледные полоски от слез. Клара сидела рядом гладя ее плечи и руки. Так обычно делают лекари, когда кто-то ударится головой или получит дурное известие. Наконец Фелия заговорила, и Клара поняла, что истерика закончилась. Надеяться на благополучный исход у Фелии не оставалось причин, и по ее голосу Клара ясно слышала, что утрата надежды странным образом принесла кузине облегчение. Он в самом деле защитит Фельдина, прошептала Фелия. Если я отдам поляку письмо мужа, он правда добьется, чтобы Семеон его не казнил. Поляку так сказал. Ты ему веришь? Я его почти не знаю, милая, Повисла тишина. Если королю и без того все известно, снова начала Фелия. Если он хочет только выяснить, кто из Астерилхолда замешан. Я хочу сказать, если Полиако все знал, значит, Астеру ничего не грозило, ведь правда? Можно и так посмотреть. Гедер Полиако не отступался от фелии почти час, и она, наконец, во всем призналась. Участие Фелдина в мятеже наемников, связи с Астерилхолдом, свои люди среди сторонников фермерского совета Любой из пунктов потянет на государственную измену. Все вместе они не оставляли ни малейшей надежды на помилование. Фелии, правда, сейчас хотелось слышать совсем другое. Как все могло зайти так далеко? вопросила она сумрак и коротко вздохнула. Скажи ему, я все сделаю. Проведу его в кабинет Фельдина. «У меня есть ключ. Правда, там стража. И пусть поклянется, что дело кончится только ссылкой». Фелия вцепилась в руку баронессы, будто висела над краем пропасти. «Ты ведь меня не оставишь? Пойдешь со мной?» Вот уж чего Кларе хотелось меньше всего. Глаза Фелии сверкали в сумраке спальни. «Конечно, милая», — ответила Клара. «Разумеется, пойду». В курительной комнате мужчины обернулись к баронессе, так торопливо, будто к ним вошла повивальная бабка с вестями о новорожденном. Доусон, меривший шагами комнату, замер на месте. Геддер и Джорей оторвались от карт, которыми безуспешно пытались себя занять. Один только жрец был невозмутим, Однако Клара подозревала, что спокойствие — принадлежность его жреческого сана. Даже Винсен Коу был здесь же, хоть и держался по обыкновению в тени. «Она согласна провести лорда-поляку туда, где хранятся письма», — объявила баронесса. «Если он поклянется, что Семен не казнит Фелдина, и если с ним пойду я». «Исключено», — заявил Доусон. Она ведь потом струсит, муж мой, ты ее знаешь. Я возьму Винсена, все будет хорошо. Вчетвером, в пятером, — вмешался Гедер, с Басрахипом. Я тоже пойду, — заявил Джори. Нет, разумеется, — отрезала Клара. Фелден меня терпит. Для него я слабая привлекательная женщина. Винсен — слуга, лорд Поляку и Басрахип, — подсказал жрец. «Да, именно. Фелия приходила ради вышивальщика и хочет показать мне образец, поэтому привела меня к себе домой. По пути мы встретили лорда Поляко с приятелем, и Фелия пригласила их с нами, хотела послушать рассказы о путешествии на восток. Все совершенно невинно». «Не вижу, почему бы не найти место и для меня», — настаивал Джори, «Или Бариата. Потому что вы сыновья своего отца» а я всего лишь его жена. Тебе еще много предстоит узнать о роли женщин и их месте в жизни. Итак, я предлагаю поспешить, пока бедняжка Фелия не передумала. По пути к карете баронесса не переставала восхищаться Фелией, осанкой, манерой держаться, адресованным Доусону чинным кивком. Осеннее солнце уже клонилось к горизонту, И пока, возница, петлял по улочкам, Клара тут и там замечала пляшущее на крышах солнечное пламя. Город казался ей непривычно четким, голоса прохожих и скрежет колес не бывало резкими, каменные стены домов невиданно яркими. Карета обогнала молодого тролгута, толкающего тележку с виноградом. И Клара поймала себя на том, что могла бы с одного взгляда сосчитать все ягоды. Все представало таким отчетливым, будто Кларе удалось пробудиться не только от сна, но и от прежней обыденной яви. Может, так чувствуют себя солдаты перед битвой? Гедр Поляко всему улыбался. Клара еще помнила его бледным тучным юношей, который ушел на войну вместе с ее сыном. В недавнем путешествии он похудел и загорел. А главное, глаза стали совсем другими. Даже после сожжения ваннаев Гедр выглядел скромно и застенчиво. Теперь же от робости не осталось и следа. И Кларе это не нравилось. Интересно, что он делал все эти недели, пока якобы жил в кишете. Жрец, перехватив ее изучающий взгляд, улыбнулся, и баронесса отвела глаза. Общий внутренний двор уже не казался полумертвым. В окнах Куртина и Сандриана свечей горело не меньше, чем в особняке Мааса. Карета, дернувшись, остановилась, лакей уже бежал подставлять ступеньку. Сначала вышла Фелия, за ней Клара, следом Гедар Паллиако, единственный знатный из мужчин. Жрец и Винсен Коу на миг замешкались, потом жрец улыбнулся и повел рукой, пропуская Егере вперед. В дверях стоял другой раб-привратник, на этот раз первокровный, но с такой горой мускулов, что мог бы сойти за брата-близнеца Басрахипа. Винсен и Геда отдали ему мечи и кинжалы, у жреца оружие не оказалось. «Барон хотел вас видеть сразу же, как вернетесь», — сказал раб-привратник. Он в задней гостиной. Никакого титулования. Никаких миледи. Будто разговаривает с простолюдинкой, хоть и уважительно. Клара задумалась было, из кого Маас набирает себе людей. Но ответ пришел сам собой. Наемники. Бойцы, мечники и лучники. Те, кто убивает за деньги. И она сейчас идет во вражеский лагерь. Переступая через порог, она отшатнулась было, и Фелия в тревоге подняла на нее глаза. Однако Клара качнула головой и шагнула вперед. Еще не хватало принимать помощи и утешения от Фелии. Не говоря ни слова, Фелия повела их широким коридором, ведущим к той гостиной, где она в последний раз принимала Клару. Свежесрезанные цветы и гирлянды осенних лос наполняли воздух густым ароматом. Блеск свечей оживлял краски на гобеленах и ковровой дорожке сглаживал углы. Гедер кашлянул явно от волнения. Внизу лестница Фелия повернула направо, туда, где короткая галерея под конец расширялась. Свечей здесь горело меньше, тени лежали гуще. В самом конце галереи шла наверх узкая лестница для слуг. Виднелись запертые двери. Цель, видимо, была уже близка. «Кто там?» — окликнул пришедших чей-то голос, и перед ними возник человек в кожаном доспехе — стражник. «За мной посылал муж», — заявила Фелия. «Мне сказали, что он в своем кабинете». «Его там нет!» — рявкнул стражник. «Что это за люди?» «Муж хотел их видеть», — резко ответила Фелия. Клара ясно расслышала нотки страха и отчаяния и подивилась храбрости кузины. «Он здесь!» — протянул вдруг жрец неприятным, странно вибрирующим голосом. «Ты ошибся. Он в комнате за твоей спиной». «Говорят, вам никого там нет!» «Послушай, послушай! Ты ошибся!» — повторил жрец. «Он в комнате за тобой». Постучив в дверь, он откликнется. Глядя в лицо стражника, Клара знала, что исход один. Сейчас вмиг собьют с ног всех, кроме хозяйки дома, и крикнут подмогу. Однако, к ее удивлению, стражник повернулся к дубовой двери и постучал. Винсен Коу тут же подскочил к нему со спины и, обхватив согнутой рукой за шею, рывком поднял воздух. Тот, хрипя, задергал ногами и вцепился пальцами в локоть Винсона. Клара закрыла глаза, однако звуки были еще страшнее зрелища. Наконец стражник обмяк, Винсон опустил тело на пол и выпрямился, держа в руке меч противника. Фелле, вынув из рукава ключ, вложила его в замок, и через миг вся компания уже стояла в кабинете Фелдена Мааса. Винсент принес из коридора свечу и зажег лампы. Тьма слегка рассеялась. Стали видны полки темного дерева и письменный стол с бронзовой чернильницей и белым пером. Клара не ожидала, что комната окажется такой просторной. Окон не было. По сетке светлых и темных полос на одной из стен Клара заподозрила, что здесь когда-то хранились бутылки. Фелия, как самнамбула, подошла к полкам, раздвинула ворох свитков и достала простую деревянную шкатулку с кожаными петлями, закрытую на крючок. «Письма зашифрованы», — произнесла она, вручая шкатулку Гедеру поляко. «Код мне неизвестен». Гедер расцвел улыбкой, как мальчишка, получивший нежданный подарок. Фелия, выпустив из рук шкатулку, Тут же отрешилась от происходящего, словно у нее вмиг обмякли и ссохлись все кости. «Спасибо, милая», — кивнула ей баронесса. «Это был единственный выход, ты же понимаешь». Фелия горестно повела плечом. «Даже не знаю, как все зашло так далеко». Выдохнула она. «Честно, не знаю». «Если бы...» «Грянул нечеловеческий рев». Лавина кровожадной ярости. Клара закричала даже раньше, чем успела сообразить, откуда идет звук. «Проклятие! Что тут творится?» В дверях стоял Фелдин Маас с обнаженным клинком в руке. Лицо полало от гнева. За ним, отгороженные от двери фигурой Мааса, маячили двое стражников. Клара тут же сообразила, что если он захлопнет дверь, то вся компания окажется в ловушке. И тогда все погибло. «Фелдин, подожди!» — бросилась вперед Фелия: «Так будет лучше. Лорд-поляку обещал помилование. Он и без того все знал, так какая разница? Ты... Ты привела их в дом. Предала меня! Я только...» Меч Маса мелькнул в воздухе, резкий, как молния. Клара, стоя позади кузины, не видела, куда пришелся удар, однако звук был красноречивее некуда. Лицо Фелдина исказилось удивлением, ужасом, горем, яростью, и даже прежде, чем Клара увидела кровь, она поняла, что Фелия мертва. Мимо нее с криком пронесся Винсен Коу, размахивая чужим мечом, как косарь на лугу, и от звериной мощи натиска Масс отшатнулся, проход на миг стал свободен. Клара глянула на Гедера, бледного, застывшего с раскрытым ртом над убитой фелией, и толкнула его к двери. «Вперед!» — крикнула она. «Пока нас не закрыли!» Гедер со жрецом метнулись к выходу. Услыхав ляск мечей, Клара инстинктивно замерла, решив было сдаться. «Не тронут же они женщину!» но тут же отмела дурацкую мысль и рванулась туда, где шла драка. Будь коридор не таким узким, Масс с двумя стражниками уже окружили бы Винсона, но здесь егерь ожесточенно разил мечом направо и налево, не давая противникам подойти. По лицу его лился пот, дыхание участилось. Фелдин, опытный дуэлянт, не спускал с него глаз, готовый вклиниться в малейшую брешь в защите. «Бегите!» — крикнул Винсен. Я задержу! Гедору большего и не требовалось. Он помчался по коридору к лестнице и дальше к выходу, не выпуская шкатулку из рук. Клара устремилась было за ним, но через несколько шагов встала. Жрец держался рядом, не вступал в бой, но и не убегал. Плечи Винсона вздымались, как у молотобойца. О нет, вдруг выдохнула Клара. Только не это. Фелдин уже взмахнул мечом, отбивая удар Винсона, и стражник слева от Мааса скользнул вперед. Винсон охнув, отпрыгнул, клинок стражника окрасился алым, кровь Винсона закапала на пол. — Ты не победишь! — громко сказал жрец своим вибрирующим голосом. Клара взглянула на него сквозь слезы, однако тот лишь улыбнулся и покачал головой. «Лорд Маас, послушай мой голос, послушай меня. Ты не победишь!» «Я выпущу тебе кишки!» — рявкнул Маас. «Ты не сумеешь. Все, что ты любил, умерло. Все, на что ты надеялся, сгинуло. Ты не сможешь победить. Бой закончен, ты все потерял. Сражаться не за что». Фелдин шагнул было к Винсону, но даже Клара видела, что движения его изменились. Замах вышел вялым, шаг нерешительным, будто у Мааса в раз пропала былая охота сражаться. Винсон отступил, ужасающе хромая на одну ногу. Его кожаный доспех уже покрылся кровью. Фелдин даже не дернулся его настигнуть. — Ты видел ее смерть, лорд Маас? Не умолкал жрец. Видел, как она упала. Она погибла, ее не вернуть. «Слушай мой голос, слушай. Бой проигран, твои усилия тщетны. Ты сам это видишь. Ты чувствуешь комок в горле и понимаешь, что он значит. Ты не в силах победить. Ты не победишь». Один из стражников, держа меч на готове, попытался двинуться вперед, то и дело оглядываясь на Мааса. Тот невидящим взглядом смотрел перед собой. Винсон шагнул к нему, но Клара, рванувшись, схватила Егоря за плечо и оттащила назад. Ты ведь чувствуешь, как тебя заполняет отчаяние? Чувствуешь? Скорбно произнес жрец будто каждое слово вызывало в нем невыразимую жалость. Звуки, вибрируя, перекликались один с другим, как эхо. «В твоем сердце тоска, безграничная и нескончаемая. Надеяться не на что. Ни сейчас, ни после, никогда. Ты не способен победить, лорд Маас. Все кончено, и ты это знаешь». «Лорд Маас!» — окликнул хозяина стражник. Меч Фелдина бессильно опустился острием к полу и замер. Лицо напоминало безжизненную маску. В неверном свете свечей Кларе показалось, что в глазах Фелдина стояли слезы. Стражники, сбитые с толку, беспокойно переглянулись. Фелдин бросил меч на пол, повернулся и зашагал по коридору. Жрец-великан положил ладонь на плечо баронессы, другой рукой поддержал Винсона Коул. «Нужно уходить, пока он не передумал», — сказал он. Втроем они двинулись назад, за ними по полу тянулся кровавый след. Стражники в замешательстве дернулись было за ними, но тут же повернули за хозяином, как охотничьи собаки, которым дали сразу две команды. У входных дверей Винсон споткнулся, и жрец, подхватив обмякшее тело, закинул егеря себе на плечо. Нужная дверь нашлась за считанные минуты, зато потом все трое целую вечность блуждали в закоулках темного сада, отыскивая границу земель Мааса. Наконец они наткнулись на густые ветви живой изгороди, в которой был обнесен сад, и жрец, опустившись на колени, положил на Коу на землю, Где-то во тьме слышались возгласы и оклики, и Клара поняла, что их ищут. «Сюда, под изгородь, велел жрец. «Присматривайте за ним, я добуду повозку». Клара, припав к земле, на коленях протиснулась сквозь ветви и листья. У корней оставалось немного свободного места. Винсен Коу вполз следом, упираясь локтями в палую листву, рассыпанную на рыхлой земле. Лицо его посерело, тело ниже пояса было скользким от крови, в темноте она казалась черной. Клара как могла притянула Винсона ближе к себе, чтобы скрыть под ветвями. В памяти смутно всплыл миг из детства. Ей тринадцать лет, она прячется в отцовском саду, а брат отца расхаживает поблизости, делая вид, что не знает, где её искать. Клара тряхнула головой, отгоняя воспоминания, слишком уж невинная для нынешней ночи. Винсент со стоном перевернулся на спину. «Плохо?» — спросила Клара. «Тяжело. Если Маас выпустит собак, нам конец». Винсент покачал головой, листья под затылком слабо зашуршали. «Дом и сад пропахли моим запахом. Они до утра не найдут, где след крови свежее». — Шутите? Значит, сила еще есть. — Да, миледи. Клара, приподнявшись, насколько можно, вгляделась в ночной мрак за ветвями. Крики стали громче. В общем, Гома не угадывался звон мечей. Откуда-то донесся голос Джоре, отдающего команду. В тесном убежище ветви и листья нависали над самой головой. Слабое учащенное дыхание Винсона касалось лица баронессы. — Потерпите немного сказала она, совсем немного. Он поднял руку. Клара чуть не приняла это за последний жест умирающего. Однако пальцы Винсона уверенно обхватили ее затылок. Он притянул ее к себе. Губы, суровые и властные, неожиданно сильные, прильнули к ее губам. Баронесса, возмутившись, было почти отпрянула но потом мысленно махнула рукой. Молодому человеку, может, осталось жить несколько минут. Так какая разница? Когда он убрал руку и вновь откинулся затылком на листву, Клара утерла рот запястьем, ладони были измазаны в земле. На губах осталась приятная дрожь. Поцелуй казался то слишком дерзким, то лестным то забавным. «Вы забываетесь», — с укором произнесла Клара. «Да, миледи, когда вы рядом, почти всегда». Его веки дрогнули, он закрыл глаза. Клара лежала в темноте, прислушиваясь к болезненно учащенному дыханию и желая только одного — чтобы оно не прекратилось. Наконец рядом послышались знакомые голоса, и Клара принялась звать на помощь.